Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Наконец мы перешли к занятиям. Пастор Марвин читал лекцию для взрослой группы в святилище, а мы с Мэриан хотели познакомиться с нашими учениками в классной комнате в подвале. Мы спустились вслед за аутсайдерами по лестнице и вошли в маленькую гулкую комнату без окон, где стояли складные стулья, низкий стол и была классная доска. Остальные дети постепенно сходились, хихикая и переговариваясь между собой. Вероятно, чуть тише, чем обычно, поскольку в классе находились два незнакомых человека. Никто из них не поздоровался и не поинтересовался, кто мы такие. Я не собирался мириться с этим. "Здравствуйте", сказал я, протягивая руку. "Хвала Господу, я Трэвис, а это Мэриэн". Первый парень дёрнул мне руку, сказав "Здравствуйте", и мгновенно уставился в пол. "Как тебя зовут?" он буркнул что-то вроде "Бренн". Я наклонился пониже. Я знал, что нарушаю границы его зоны комфорта, но сделал это намеренно. "Повтори, пожалуйста". Он сказал чуть громче. "Брайан, мы подошли к аутсайдерам. Аллилуйя. Давайте познакомимся". Донни и Стив неохотно пробормотали свои имена, но Тревер представился бойко и громко. Похоже, Тревер был вожаком. Как только он заговорил, двое других последовали его примеру. Я выяснил, в каком классе они учатся и чем увлекаются. Между тем, Мэриан завязала беседу с девочками. Мы нормально общались, когда наконец появилась учительница. Это была молодая, кудрявая женщина. Она взглянула на нас и сказала: "Здравствуйте. Кто вы такие?" "Хвала Господу", сказал я и протянул ей руку через стол и нескольких детей. "Трэвис и Мэриан Джордан, Люси и Мур. Очень мило, что вы решили навестить нас сегодня". Потом она спросила, хихикнув: "Вы уверены, что попали в нужный класс?" "Конечно", сказал я. "Я новый детский пастор". Она уставилась на меня непонимающим взглядом, потом улыбнулась и покачала головой. "Вовсе нет". Потом она энергично начала урок, словно заводная игрушка со слишком туго закрученной пружиной, и больше ни разу не посмотрела на нас. Мы с Мэриан сидели тихо, не решаясь произнести ни слова. Я бросил взгляд на Тревора, Он просто пожал плечами. И в той классной комнате стоял странный запах, словно кто-то оставил грязное кухонное полотенце под стулом. Я заметил, как несколько детей морщат носы, но никто ничего не сказал, и я тоже не собирался выступать. Мыныс испытали настоящее облегчение, когда во время утреннего служения пастор Марвин попросил нас встать, чтобы представить присутствующим. Пожалуйста, познакомьтесь. Трэвис и Мэри Джордан. Трэвис наш новый помощник пастора. Он будет заниматься молодёжной программой и оказывать посильную помощь во всех других делах. Прошу любить и жаловать. Он неправильно назвал имя Мэри, но по крайней мере мы поняли, что попали в нужную церковь. Что он здесь делает? Спросил один из членов правления: "Не успел ещё пастор Марвин закрыть за собой дверь в офисе". Пастор Марвин сел за стол и ответил, словно загнанный в угол свидетель: "Мы уже обсуждали эту тему, Бил. Билл. Убила жилистого кудрявого мужчины пятидесяти с лишним лет вздулись жилы на лбу, и, кажется, глаза тоже слегка выкатились из орбит. Вы не обсуждали это со мной. Я не знал, что он придёт сегодня". сказал молодой человек, пониже ростом и более худой. Бил свирепо уставился на молодого человека. Так он сказал тебе? Он сказал, что нужно попробовать взять кого-то. Больше я ничего не знаю. Ладно, мне следовало предупредить, что он придёт сегодня, сказал пастор Марвин, признаю свою вину. Вам не следовало даже приглашать его, не посоветовавшись с членами правления. Бил сказал пожилой мужчина с выпеченной нижней губой Мы действительно говорили об этом Мы говорили об этом но мы не одобрили это джентльмены вмешался пастор Марвин Перед началом собрания позвольте представить вам Трэвиса и Мэри Мэриан поправил я О извините это Трэвис и Мэриан Джордан Тревис недавно закончил Уэс-Бетльский университет. Пастор Марвин представил нас Биллу Брауну, сердитому мужчине, Теду Нойбору, молодому и худому парню, и Уолли Баркеру, пожилому мужчине с выпяченной губой. А где род? тот ответил. Им с Марси пришлось уехать домой. Тревор опять надел штаны. Бил закатил глаза. О, отлично. Олли объяснил нам: "Тревор странный ребёнок, у него недержание. Ему не обязательно это знать. Обязательно, если он берёт детей. А что насчёт Люси? Ей сказали о нём?" "Нет, не сказали", подумал я. "Ответил Тэд. Люси была страшно расстроена, когда я разговаривал с ней. Она сказала, что он пришёл в класс и попытался перехватить у неё инициативу. Что?" Удивился я. Мы ничего подобного не делали, запротестовала Мэриан. Тэд продолжал. Сейчас она занимается детьми. Никто не предупредил её, что придут эти двое. Никто, никого ни о чём не предупредил, раздражённо сказал Билл. Вот видите, теперь вы обидели Люси. Ладно, сказал пастор Марвин. Почему бы нам не открыть собрание молитвой? Милый Господи, огради нас, беззвучно молился я, сжимая руку Мэриан. Как только пастор Марвин произнёс заключительное аминь, Билл выпалил первые слова официально открытого собрания. И вы объявили о его назначении с кафедры, не дав нам возможности предварительно познакомиться с ним и узнать его. Я знал вашего отца, Сулипке сказал мне у Олли, как он поживает? У него есть другая работа, спросил Билл. Мы поговорим об этом позже, сказал пастор. Мы об этом уже говорили, помните? Олли, вы бы Галтер, скажите ему ещё раз. С печальным видом у Олли сказал пастор Марвину: Мы не можем взять его на полную ставку, особенно теперь, когда Кревенсы и Джонсоны ушли из церкви. Мы вам говорили это. Пастор Марвин пытался обороняться. Думаю, мы всё-таки можем взять его. Если у него есть другая работа, повторил Билл, а потом уставился на меня и вздёрнул брови, ожидая ответа. Теперь все смотрели на меня. Я я полагал, что это и будет моя работа. Какое ещё у вас есть образование, кроме полученного в Библейском университете? Вопрос расстроил меня не только потому, что звучал недоброжелательно, но и потому, что мне пришлось ответить. Никакого? Так получить ещё какое-нибудь? Но Бил попытался укорить его пастор. Бил мгновенно отпарировал Я просто честен. Он не может работать в такой маленькой церкви и рассчитывать на большое жалование. Вот и все дела. А кто платит за квартиру? спросил Тэд. Голос Била поднялся почти до крика. Какую ещё квартиру? Мы решили, что квартирная плата входит в условия соглашения, сказал пастор Марвин. У него квартира! И пошло-поехало. Мы с Мэриан сидели, съёжившись на стульях, в то время как члены правления спорили и ругались в нашем присутствии. Ни раньше, ни впоследствии мне не приходилось переживать ничего подобного. Я смотрел, как рушатся все мои надежды, и в то же время едва не смеялся, осознавая абсурдность ситуации. Наконец я предложил: "Может нам с Мэриан лучше уйти, чтобы вы могли свободно всё обсудить между собой?" "Да, отличная мысль". сказал Билл. О'кей, согласился пастор. Мы встали, чтобы уйти. Билл даже не посмотрел в нашу сторону. Если он устроится на другую работу, тогда возможно, мы сумеем придумать что-нибудь. Моя смена начиналась в 9:00 вечера, сразу после закрытия торгового центра. В первую очередь я должен был вычистить и вымыть все общественные туалеты. Сначала унитазы, потом умывальники, потом двери кабинок, стены и полы. Мой начальник сказал, что на каждый туалет должно уходить не больше часа. Но после недели работы мне удалось сократить время уборки только до 2 часов. Я работал 4 вечера в неделю и зарабатывал 5 долларов в час. Тяжелее всего приходилось с унитазами, которые засорялись в течение дня, но продолжали использоваться по назначению, пока не наполнялись до самого верха. Тогда оставался единственный способ вычистить их: вычерпать зловонное месиво в ведро, пробить пробку вантусом и снова перелить всё обратно, смывая маленькими порциями. Закончив, я выходил на улицу немного продышаться. Ещёки рассмеялся при виде таблички на внутренней стороне двери. Перед началом работы уборщики должны мыть руки. Унитаз в мужском туалете в северной части торгового центра был самым ужасным за всю неделю. Я спустил воду, смывая последнюю порцию зловонного месива, и схватил швабру с тележки. Благодаря моим усилиям фаянсовый унитаз скоро опять станет ослепительно белым. Со своим экономическим образованием Мэриан получила хорошую работу бухгалтера в маленькой фирме, производящей гидравлические клапаны и муфты. Достаточно сказать, что она зарабатывала больше меня и обеспечивала основную часть нашего дохода, из которого мы платили и за квартиру, оказавшуюся церкви не по карману. Какой ещё у вас есть образование, кроме полученного в Библейском университете? Мне хотелось врезать этому парню. Неужели он думает, что 4 года учёбы в университете ничего не стоят? Ну ладно, надо полагать, меня там готовили к тому, чтобы чистить унитазы и раковины, наполнять мыльницы жидким мылом, заряжать в автоматы бумажные полотенца и драить полы. Ну давай, пошевелевывайся, пошевелевывайся, сократи время уборки до часа. Я перешёл к следующей кабинке. Ага. Последнего посетителя мама хорошо воспитала. Здесь я быстро управлюсь. Мои чувства и мысли менялись с каждой минутой, не задерживаясь. Сначала меня это не волновало. Какой бы ни доумение, разочарование и даже бешенство я не испытывал, я принимал своё нынешнее положение как волю божью. Он хотел научить меня смирению. Я должен был покорно принять это. Я должен был выстоять и пройти через посланное мне испытание. Потом я вспомнил Мениаполис, хорошо одетого, кудрявого мужчину и женщину в белой шёлковой блузке и тёмно-синей юбке. Спустя столько лет у меня до сих пор ныло подложечкой при этом воспоминании. Я чувствовал себя так, словно снова стоял в том офисе. ничего не умеющий, никому не нужный, ни на что не годный неудачник. Какое ещё у вас есть образование, кроме полученного в библейском университете? Ответом служила швабра в моей руке. Давай, Трэвис, осталось ещё две кабинки. Бог контролировал ситуацию, он знал, что делает и знал, что мне нужно. Потом у меня оборвалось сердце, и руки бессильно опустились. На меня снова накатило отчаяние. Я женился на самой прекрасной женщине в мире, внушил ей самые светлые надежды и разочаровал её. Она, а не я, содержала семью. Я собирался завоевать город для Христа, и вот он я, чищу в одиночестве унитазы среди ночи. Моя должность в Северо-Западной пятидесятнической миссии до сих пор оставалась неопределённой. Пасторы и члены правления так и не пришли к окончательному решению. Я не был ни помощником пастора, ни детским пастором. Я не проповедовал по воскресным вечерам. И Люси Мур по-прежнему проводила занятия для детей в воскресной школе. Я выполнял разные мелкие работы. Мне самому приходилось искать точку приложения своих сил и получал 50 долларов в месяц плюс надбавку за бензин, который расходовал на разъезды по делам церкви. Кажется, пастор Марвин однажды попытался извиниться передо мной, но от выражения и сожаления быстро перешёл к короткой проповеди смысл которой сводился к тому, Что Господь таким образом хочет показать мне важность самопожертвования. Мне подумалось, что пастор нашёл очень удобный способ оправдать возвышенным, непостижимым замыслом Божьим собственную оплошность. Но я промолчал. Церковь в Покателло, штата Айдахо, нашла кого-то другого на место пастора. Я наводил справки. Вы слушали фрагмент романа Френка Каперрати Посещение издательства Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Оргин. Продолжение слушайте завтра в это же время.